Глава 4. Ваня пришёл домой и вечером поведал о разговоре с продавщицей мороженого маме. Та засмеялась. В Москве полно сумасшедших, забудь про неё. Твой папа Николай Лавров замечательный хирург, и у нас нет других детей, кроме тебя. Никаких девочек в семье не было. Правильно сделал, что мой телефон женщине не дал. Но Светлана знает твоё имя и отчество, напомнил Ваня. И она обратила внимание на родинки. Сказала: "У Регины такой же браслет на руке. Значит, вы встречались". "Вполне вероятно", без тени волнения ответила мама. "Ко мне приходят много пациентов, они часто обращают внимание на внешность врача. Очевидно, я лечила эту Перепевкину. Перепечкину", поправил Иван. "Подожди-ка", воскликнула мать, а затем, схватив трубку городского телефона, куда-то позвонила и сказала: "Леночка, Регина беспокоит". Не в службу, а в дружбу. Глянь в нашей базе. Приходила ли когда-нибудь в поликлинику некая Светлана Берепечкина? Ой, да, очень надо. Хорошо. Потом она посмотрела на сына, побеспокоила заведующую регистратурой со своего прежнего места работы. Хотя столкнуться со мной продавщицей могла где угодно. Забудь о ней. Скорее всего, она не в себе или просто алкоголичка. Сам же говорил, от неё перегаром несло. Через час мать постучала в комнату к Ване. Тайна раскрыта. 10 лет назад я лечила зубы Перепечкиной, которая пришла в поликлинику по страховке от предприятия. Но когда наша бухгалтерия выставила счёт, выяснилось, что полис поддельный. Короче, Светлана мошенница. Сделай одолжение, не ходи больше на рынок, не покупай у мерзавки мороженое, не общайся с ней. «Перепечкина плохой человек. Увидела родинки на твоей руке и напридумывала не весь чего». Иван хотел было сказать, если человек не заплатил за услуги дантиста, очень глупо затевать разговор с его сыном, да еще просить передать матери свой номер. Но почему-то промолчал, а мама воскликнула. «Передам-ка я телефон сей особы на свое прежнее место работы. Пусть отдел безопасности с нахалкой разберется». По обещанию никогда не заглядывать на базар и не покупать там сладости, лучше зайди в супермаркет. Ване всегда даже ледом бывает зябко, поэтому он редко открывает окно. В ту ночь он никак не мог уснуть, вертелся с боку на бок и в конце концов распахнул окно, понадеявшись, что свежий воздух подействует как снотворное. Но ожидания его не оправдались. Иван лежал, не смыкая глаз. Внезапно до его носа долетел запах сигаретного дыма. И он понял, что отец вышел на балкон покурить. У Лавровых большая двухэтажная квартира, все окна которой выходят на одну сторону. Спальню родителей от детской отделяет библиотека. В любую пору года Николай Петрович выходит подымить на лоджию и любит в это время говорить по телефону. Пару раз до Вани доносился его голос, но отец, конечно, не догадывался, что сын может слышать его беседы. В ту ночь, лежавший без сна Иван Услышал сначала голос матери. Что же делать? Заткнуться, резко ответил всегда вежливый отец. Закрой рот навсегда. Об Ане все давно забыли. Мы сделали всё, чтобы так произошло. Ванька носит мою фамилию, остальное похоронено. Мы смогли сохранить полную тайну. Выкрутились. Выкрутиться хотел ты, заплакала Regina Lvovna. Кто принял решение убить Анечку? Бедная моя девочка, её больше нет. Идиотка, дура, кретинка, пошёл в разнос отец. Девчонки никогда не существовало на свете. Точка. Она была, зарыдала мама. Я 27 января, в годовщину её смерти, и 16 марта в день рождения всегда езжу на могилку. И куда ты ездишь? ахнул Николай Петрович. Регина Львовна замолчала. Живо говори правду, пока я тебя дебилку не убил. взревел он. Ваня окаменел. Никогда ранее отец не позволял себе подобных выражений. Он всегда нежно говорил с женой, не спорил с ней. А вот мама наоборот могла устроить ему скандал по пустяковому поводу. Иван, очень любивший своих родителей, всегда считал папу излишне мягкотелым, подкаблучником, неспособным возразить матери. И вдруг такая агрессия. Прости, Коленька, но как же без могилки? простонала мать. После того как как Валентина Гавриловна очутилась в доме престарелых, умереть не встать, перебил её муж. Сегодня просто день счастливых открытий. Откуда ты знаешь, что происходит с твоей матерью? Мила рассказала, смущённо призналась Регинольвовна. Час от часу не легче, повысил голос Николай Петрович. Ты забыла, в какой условии тебе при рождении Ани выдвинули родители? Неушто выкинула из памяти слова своей младшей сестрицы. А вот я помню, как ты плакала, передавая мне речь Людмилы, которая встала на сторону Валентины Гавриловны или Ваюревича, и помню, что она заявила: "Горкины навсегда вычеркнули из семьи Регину, прокляли её на врождённого малыша". И после этого ты общаешься втайне от меня с матерью и Людмилой? У меня нет слов. Я их голоса почти 15 лет не слышала. принялася оправдываться Регина Львовна. Но года 3 назад мне внезапно на работу позвонила Мила и сказала, что нашла меня через Google. Мои данные есть на сайте клиники. Сестра сообщила следующее: мать страдает старческим слабоумием, находится в частном доме престарелых, я замужем за богатым человеком, мы уезжаем на ПМЖ в Лондон. Понимаю, что ты не захочешь навещать маму, и навряд ли после всего её сделанного тебя волнует её судьба. Но все же хочу поставить тебя в известность. Она живет в комфортных условиях, о ней прекрасно заботятся. И так будем продолжать до ее смерти. Прости меня, пожалуйста, за то, что много лет назад я была жестока по отношению к тебе и малышу. Теперь я сама мать и понимаю, как гадко тогда поступила. Если ты испытываешь материальные трудности, только скажи, мой муж купит тебе квартиру, даст денег на обучение ребенка». «Как мило!» – с сарказмом воскликнул Николай Петрович. И как благородно, пристроив мать в комфортабельный приют и собираясь сбежать с нестабильной России в сытую Англию, твоя сестричка, жена богатненького Буратина, вознамерилась сбросить пару крошек со своего барского стола в нищие ручонки ближайшей родственницы. И что ты ей ответила? Правду, твёрдо произнесла Оригина Львовна. Сказала, что ни в чём не нуждаюсь и прошу забыть мой номер телефона. Это всё. Более Людмила на моём горизонте не появлялась. Понятия не имею, что с ней и с Валентиной Гавриловной. Но я подумала, раз больше никто не будет ходить на кладбище, ну, э, в общем, на могиле отца и с табличка Анечка Лаврова, мне делается легче, когда посижу у оградки, положу букетик. Анечка Лаврова, зло повторил Николай Петрович. Тебе следовало бы написать Бибикова. Забыла, что твоим мужем тогда был Юрий Анну я не удочерял, установил только Ивана. Не первый год моё сердце рвётся на части. Снова заплакала Регина Львовна: "Как ты мог убить мою дочь?" До слуха Вани донеслись несколько сочных шлепков, затем отец гаркнул: "Опять завела ту же песню. Наслушался я твоих стонов. Ах, ах, оденем её в платьице, завяжем бандики. Вспомни, какой пакостницей была твоя дочурка, кто изболовал её до безобразия?" Я прошептала мать: "Одна я, потому что знала, скоро ты её убьёшь. Анны Бибиковой больше нет", отрезал отец. "Нет", еле слышно произнесла мать. "У нас есть Ваня, и он не Бибиков, а Лавров", уже спокойнее произнёс Николай Петрович. "Забудь про Анну, радуйся мальчику. Вспомни, сколько проблем я разгрёб, чтобы его усыновить, чтобы никто ничего не заподозрил". Забыла о моих стараниях. Прости меня, Коленька, вновь всхлипнула Ригина Львовна. Я скотина неблагодарная. Завтра же могилку Ани уничтожу, сниму табличку. Не стоит, сказал муж. Если ты успокаиваешься, когда ходишь на кладбище, значит, пусть всё так и останется. Но, по-моему, глупо себя обманывать. Тела-то там нет. Нет, Николенька, эхом отозвалась мама. И его там никогда не было. безжалостно закончил отец. Мы с тобой хорошо знаем, где Анна, верно? Да, промямлила мать. Девочки у нас не было, жёстко повторил, как отрубил отец. Хватит. Вычеркни из памяти всё, что связано с Бибиковым. Пойми наконец, Аня не могла жить. Мы бы всё равно её лишились лет в 12-13, когда пубертатные изменения начинаются. И вот тогда это стало бы трагедией, а в 4 года Ребёнок в этом возрасте ещё не человек, так личинка. Он себя как личность не осознаёт. Всё прошло гладко, безболезненно для девочки. Она умерла, ничего не поняв. Давай её наконец-то забудем. У нас есть Ваня, мы оба очень его любим. Ваня Лавров. Он никогда не был Бибиковым. Но где гарантия, что мальчик не встретит других людей, которые ему сообщат про Анну, спросила Регина Львовна. А кто в курсе-то? усмехнулся Николай Петрович. Валентина Гавриловна, как ты сейчас сказала, совсем лишилась ума. У нее старческая деменция. Бабку содержат в психиатрической лечебнице. Кто ей поверит? Людмила в Лондоне. Кто еще? Юрка? Он будет молчать. И что в конце концов знает Бибиков? Расскажет правду о вашем браке. Сейчас это уже никого не волнует. Проехали. Живем счастливо дальше. — Ты забыл про дом на Новодонской, — вдруг закричала Регина Львовна. кое, кто ещё вполне нормален. Не все старухи безумны. Свидетелей тьма, все помнят Аню. Новоданская теперь называется бульваром Коваленко. Попытался успокоить её муж. Учитывая привычки аборигенов, думаю, 9 из 10 из тех, кто видел Анну, давно спились, а выжившие забыли, как их самих зовут. Светка-то опознала Ванечку, напомнила ему супруга по родинкам. Вдруг ещё кто-то таким же глазастым окажется? телефона на свой дала, сказала, хочет зубы лечить. Забудь, буркнул муж. Я с ней разберусь, она к нам никогда не сунётся. Конец разговорам. Завтра же отвезу парня в свою клинику, пусть ему эти чёртовы отметины удалят, и всё, никаких проблем. И подумай, ну что страшного, если кто-то вспомнит Аню? Девочка умерла от неизлечимой болезни, есть документ. Что нам грозит? «Ваня никогда ничего не заподозрит». «Нет», – перебила Регина Львовна, – «так нельзя. Я решил рассказать Ване правду». «А фонарела?» – выпалил отец. «Совсем?» Иван вздрогнул. Николай Петрович никогда не употреблял матерных слов и вдруг выругался в лицо любимой супруги. Не могу я вечно жить в страхе, продолжала мама. В день смерти Ани ты убеждала меня, что истина никогда не выплывет на свет. Правильно, и не всплывёт, если сами глупости не наделаем, перебил её Николай Петрович. Хватит истерик, устал от твоих постоянных слёз по ночам, от нытья и припева: "Девочку убили, возьми себя в руки, а может, тебе опять таблеток попить? Только не тех, что раньше. Сейчас есть препараты получше". И я тебя не обманывал, все концы утоплены в глубокой воде. А Светлана Перепечкина снова захныкала мать. Она по твоему мнению дура, зато внимательная, узнала браслет, наговорила Ване всякого, жонглировала фамилией Бибиков. Баба помнит и Юру, и Анечку мою несчастную. Сегодня прозвенел первый звонок. Светка, сказано, забудь о твари, взревел муж. Тише, взмолилась мама. Мы на балконе. 2 часа ночи, все давно спят, возразил Николай, но орать перестал. "Запомни, дура, если посмеешь рот открыть, я тебя в порошок сотру. Ты никакого права не имеешь самостоятельно что-то решать". Мать зарыдала. Послышались странные звуки, словно по полу прыгает гигантская лягушка. Затем через открытое окно в спальню Вани вновь потянулся запах дыма. Ваня пригнулся над подоконником и увидел отца. Он остался один, смотрел вдаль, стоя в профиль к сыну. Мальчик не мог как следует рассмотреть его лицо, но щека отца казалась окаменевшей. Он глубоко затянулся, затем швырнул сигарету вниз, произнес сквозь зубы «сука» и выпрямился. Испуганный Иван живо спрятался, и через пару секунд до его ушей долетел характерный скрип. Человек, которого Иван всю жизнь считал родным отцом, Закрыл дверь балкона изнутри супружеской спальни.